Глава 8 Второй урок закончился. За время перемены Хоруюки переоделся из спортивной формы обратно в школьную и вернулся в класс. Стоило ему открыть дверь и зайти в кабинет, как послышались аплодисменты. Кто-то даже встал. Но если подумать, падение в обморок прощалось лишь девочкам, а уж выражение «парень, потерявший сознание от переутомления на уроке физкультуры» казалось похожим скорее на название этюда какого-то комика. Харуюки вжал голову в плечи, скосил взгляд вниз и быстро подбежал к своей парте. Едва он сел, как прозвенел спасительный звонок, возвещающий о начале третьего урока. Харуюки с облегчением вздохнул. Подняв голову, он встретился взглядом с Чиури, место которой было спереди справа от него. Та смотрела на него с беспокойством Так что Харуюки кивнул, давая понять, что с ним всё в порядке. Затем он скосил взгляд направо и назад, чтобы отметиться у Такумо. Лицо Такумо казалось извиняющимся, словно тот считал, что это его совет привёл к тому, что Харуюки так перетрудился. «Ты не виноват. Наоборот, благодаря твоим словам я осознал кое-что важное. Спасибо тебе!» Харуяки постарался вложить эти слова в свой взгляд и улыбнулся. Так ему казалось, немного расслабился. В течение всех оставшихся уроков и даже во время обеденного перерыва Харуяки продолжал неспешно размышлять. Он думал, что за инкарнацию второго уровня он должен отыскать и освоить. Он понимал, что это вопрос далеко не самый срочный. Нет, важнее всего сейчас была вторая фаза спасательной операции, которая должна состояться сегодня. Вместе с Ардер Мейден, Синамии Утай, он должен погрузиться на неограниченное нейтральное поле, встретиться с таинственным аватаром-самураем по имени Трелит с его помощью вырваться из замка и покинуть охраняемую четырьмя богами территорию. С учетом того, что одна единственная смерть от Судзаку или патрулирующих замок воинов гарантированно обеспечили бы им бесконечное истребление, операцию следовало проводить предельно осторожно. Но почему-то Харуюки никак не мог остановиться. Он все думал и думал о собственной инкарнации. У него было оправдание. Возникло еще одно дело, которое он не мог оставить на потом. Его вечный соперник, постапокалиптический байкер по имени Эш Роллер, попросил у него помощи в изучении инкарнации. Когда в конце их дуэли Эш вдруг спросил «Ну что, научишь?», Харуюке еще пять секунд не мог ничего сказать. Кое-как, собравшись с мыслями, он задал вопрос, беспокоивший его больше всего. «По-почему я...» На это пост апокалиптический гонщик ответил, «Но мы ведь с тобой это самое? Оба ученики Рейкер! Другими словами, Бразаденты!» У Хоруюки ушла ещё одна секунда, чтобы расшифровать это слово. Поняв, что Эш склеил вместе слова «братья» и «студенты», он подумал было сказать ему, что слово «студенты» тут не в кассу, но вместо этого решил вернуться к теме. «Вот поэтому я и спрашиваю, что мешает тебе попросить Рейкер. Уверен, ей не важно, что ты из другого легиона. Она точно не откажет своему ребёнку, если ты её вежливо попросишь. Да и сам знаешь, методы у неё эффективные». «Именно. Я слишком хорошо знаю её методы». Уловив нотки страха, доносящиеся из-под скелетной маски, Харуюки понял, в чём именно заключалась проблема Эша. Это не просто страх, это ужас. 2 месяца назад, когда Харуюки учился инкарнации сам, методы Курасаки Фука свились к скидыванию его с вершины старой токийской башни. Харуюки какое-то время смотрел на эшроллера краем глаза, а затем сказал: "Слушай, я понимаю, что прозвучу надменно, но с системой инкарнации шутки плохи. Если ты ищешь лёгкие методы, «То ты ничем не лучше тех людей, что устанавливают на свои нейролинкеры учебные комплекты, в надежде поскорей изучить её». «Донт сэй, донт сэй! Знаю я, знаю! Understand you!» Закричал Эш Роллер, выбрасывая вперёд одетую в кожаную перчатку ладонь. «Но я тебе вот что скажу. То, что она сделала с тобой, это была ещё мягкая гостевая версия её обычных тренировок». «А это была мягкая?» Именно Райт. Right. Короче, я вот чего сказать пытаюсь. Не знаю, как ты это воспримешь, но я не собираюсь постигать глубины системы инкарнации, чтобы потом устраивать отчаянные дуэли с сомнительными личностями на неограниченном поле. Инкарнация мне нужна на одну битву, на один удар. Мне просто нужно от души врезать ей свихнувшемуся со своим ISIS комплектом У, чтобы он очнулся. Только и всего. Удивительные слова заставили Харуюки вновь взглянуть на него. Маска эшроллера была обращена в небо. Он тихо говорил потяжелевшим голосом. «Потому что для меня Брейнбёрст всегда был и навсегда останется игрой-файтингом». Естественно, после таких слов просто отказаться Харуюки не мог. В конце концов, это ведь он сам сказал Эшроллеру о том, что сейчас единственный шанс уничтожить АСС комплект. Но для этого нужна инкарнационная атака. На этом время дуэли истекло. Харуюки так и не успел ничего ответить на просьбу Эшроллера, но он уверен, что тот понял. Харуюки готов выполнить её. До погружённого в раздумья Харуюки донёсся звонок, возвещавший о конце шестого урока. Послышались оживленные голоса. Вышел учитель, появился классный руководитель Сугена и начал классный час. После всех объявлений, занявших у него весь урок, он коснулся и сегодняшней потери сознания Ариты, назидательно рассказав тому о том, что, каким бы важным ни было старание, настоящий атлет всегда держит себя под контролем, заставив Харуюки покрыться холодным потом». Наконец прозвенел еще один звонок. Первым делом Харуюки кратко обсудил сегодняшние планы на вечер с Чиури и Такумо, которым скоро нужно уходить на свои секции. План состоял в следующем. Как только все они уйдут в секции или, в случае Харуюки, разберутся с комитетской работой, они соберутся дома у Харуюки, встретятся там с остальными легионерами и начнут операцию по спасению из имперского замка. Утвердив этот план, они пошли по своим делам. У Вкода Хоруюки надел кроссовки и направился к заднему двору выполнять комитетский план. Стоило ему остаться в одиночестве, как на него снова нахлынули мысли о том, было ли у него право учить кого-либо еще инкарнации. Возможно, эти сомнения появились у него после краткого посвящения в глубины системы инкарнации, проведённого Черноснежкой в медкабинете. Систему инкарнации можно рассматривать как сознательное использование вспомогательной логики обработки воображения, встроенной в игру Fighting Brain Burst. Если рассматривать чисто техническую, практическую сторону её использования, то Харуюки мог сказать, что разбирается в ней. Но инкарнация не сводилась просто к техникам. С одной стороны, она давала силу, способную обходить правила игры, а с другой, таила в себе риск того, что сердце игрока затянет во тьму. И это не пространная метафора. Использование негативной инкарнации искажало личность Бёрстлинкера и в реальном мире. Как это случилось с мародёром Дасктейкером, как это случилось вчера с Такумо. Если он собирается учить кого-то инкарнации, он должен убедительно рассказать и об опасности её тёмной стороны. И слов здесь, скорее всего, будет недостаточно. В первую очередь он должен будет показать, насколько велики чудеса, которые может порождать система инкарнации. Как это сделала Скайрейкер, повальсировав на самодвижущейся коляске. Как это сделала Black Lotus, превратив клинок в руку. По сравнению с ними, лазерный меч и лазерное копье Хоруюки казались жалкими. Это всего лишь простые атаки. Аватаров, способных наносить похожие по силе и дальности удары, моря. Пожалуй, если он собирается читать эшроллеру роллеру лекции об инкарнации, он должен показать ему силу второго уровня. Без этого он не достоин рассказывать об инкарнации другим. Но тут-то и загвоздка... Со вздохом прошептал Харуюки, обходя с востока второй школьный корпус и заступая нам шестую территорию заднего двора. Тогда, в медкабинете, Черноснежка сказала ему, что освоение второго уровня инкарнации требует встречи со своими собственными недостатками в реальном мире, требует противостояния своим шрамам, воплощенным в аватаре, требует образа надежды. Но проблема в том, что Харуюки сам не знал, почему он родился в ускоренном мире в облике Сильверкроу. Худого металлического аватара с чешуйчатыми крыльями на спине. Он мечтал о стройном теле, потому что в реальности он толстый. Харуюки мечтал о крыльях, потому что всю жизнь паузал по земле. Это очевидно и несложно. Но ему казалось, что это еще не все. Он до сих пор не знал, почему ему достался именно металлический цвет, и вдруг он услышал тихий голос. «Ещё этот случай практически подтверждает теорию о том, что люди, обладающие сердечной бронёй, определённые силы, становятся металлическими аватарами». А! Ага. Он резко остановился и огляделся по сторонам. Голос был сильным, женским, но в полутёмном дворе никого нет. Он навострил уши, но услышал лишь возгласы тренирующихся на стадионе школьников и звуки настраиваемых инструментов из кабинета музыки. Но ему не могло послышаться. Харуюки не мог вообразить этот голос. У него нет знакомых девушек, разговаривающих таким голосом. К тому же он не знал, что такое сердечная броня. «Дёрк!» Вспыхнула резкой болью точка между лопатками на спине. Харуюки пошатнулся и опёрся на стену школы. Дёрк, дёрк, боль не утихала. Эта боль не имела ничего общего с его падением на первом уроке. Харуюки понимал, что с его телом всё в порядке, и боль эта была не от травмы. «Почему ты опять...» Да, эту боль вызывала она, паразитирующая на его теле броня бедствия, она же дизастер. Искажённая форма шестого из семи артефактов судьбы. В глубине его сознания послышался другой голос, грозный, подобный звериному рыку. «Разрушай! Убивай! Разорви их! Раздроби их! Сожри их!» Этот голос был полон ярости и гнева столь пламенного, что Харуюки едва не застонал. Две недели назад, в ходе вертикальной гонки по гермесову тросу, Харуюки, ведомый своей яростью Краст Джикса, призвал броню. Он едва не попал под ее полный контроль, но благодаря второму режиму Зоо Цитрона Чиури, броня вернулась в свое изначальное состояние – осколок клочка пятого хром-дизастера Чирирука, что застрял у Харуюки в спине. После гонки он долгое время не слышал голоса брони. Но вчера вечером, во время схватки с зараженным АСС-комплектом Такуму, он призвал начальную форму брони «Судьбу». Пусть это и не броня бедствия, но в процессе призыва осколок, судя по всему, вновь пробудился. Но, даже страдая от пульсирующей боли, Харуюки заметил кое-что необычное. Этот голос, другой по сравнению с тем, что он слышал раньше. «Что-то не так». Как и раньше, он полон безумных разрушительных помыслов. Но в нём слышалось ещё кое-что. Ещё одно чувство, затмевающее даже эту необъятную злобу. Это чувство не рычало, не ревело. Оно стенало. Обычно Харуюки зажимал уши и закрывал глаза, ожидая, пока голос уйдёт. Но в этот раз он постарался вслушаться в него. И тут он ощутил импульс такой болезненный, что тут же упал на колени. Всё его сознание заполнил неистовый рёв. «Уничтожь! Уничтожь! Уничтожь! Уничтожь! Сожри сожри, сожри! сожри! Сожри! Сожри!» «Это... скорбь? Ты плачешь?» И вновь ответом ему был безжалостный импульс боли. Харуюки был уже не в силах даже стонать. Он крепко зажмурился и приготовился упасть на амшистую землю. Но тут кто-то держал Харуюки за плечи маленькими ручками. Вслед за этим мягкое ощущение начало окутывать его тело. Не успел он осознать, что кто-то пытался подхватить его, как Харуюки рефлекторно обнял этого человека в ответ. Тепло этого тела казалось способно утихомирить, приласкать и успокоить даже яростный пожар. Чем дальше эта маленькая ручка гладила спину Харуюки, тем тише становилась боль. Харуюки выдохнул и немного расслабился. Сознание его до сих пор работало лишь в поусилы. Харуюки начал медленно размыкать веки. Перед его глазами появились похожие на летние фейерверки тонкие алые линии на черном фоне. Харуюки не сразу понял, что смотрит в чьи-то глаза. Он немного отодвинул лицо. Мир стал шире. В 15 сантиметрах перед собой он увидел лицо маленькой девочки с большими обеспокоенными глазами. Аккуратно подстриженная челка, подобранный тонкой лентой хвост на затылке, удивительно тонкая шея, похожая на белое платье школьная форма, коричневый ранец на спине. «Синамия...» Харипла спросил Харуйюки. Девочка кивнула. Синамия Утай – неофициальный член комитета по уходу за животными, в который входил и Харуйюки. Она учится в четвертом классе начального отделения Академии Мацуноги – родственной школы. В ускоренном мире она – одна из офицеров первого Неганебьюлас, одна из четырех элементов, бёрстлинкер седьмого уровня Ардер Мейден. Харуюки вздохнул с облегчением, зная, что может доверять ей безоговорочно. Впрочем, сейчас они находились чересчур близко друг к другу, и Харуюки попытался отпрянуть назад, но не смог. Оказалось, что его собственные руки всё ещё крепко прижимали её маленькое тело к нему. Харуюки ещё секунды две в прострации смотрел то на её белое платье, то на свой живот – а затем вдруг осознал, в какой ситуации находится, и закричал. Его руки моментально разжались, а сам он отскочил на полметра, умудрившись не подняться с колен. «Прости меня! Я, я вовсе не собирался!» Харуюки начал размахивать руками, а перед лицом его тем временем всплыло системное сообщение. Он подтвердил запрос на подключение к местной сети, в нижней части поля зрения появился чат, И изящные пальчики Утай тут же застучали по воздуху. «Тебе не о чем беспокоиться, Арито-сан. Скорее всего, социальных камер здесь нет». «Правда? Хотя погоди, ты не сильно была против?» Едва не обронил Харуюки, но опомнился и попытался придумать более правдоподобное оправдание. а, -а, -а тут такое дело. Я шёл, а потом споткнулся». Это, наверное, из-за того, что я сегодня на физкультуре перетрудился. Но со мной всё в порядке. Прости, что так напуга... Но он не договорил. Утай улыбалась мягкой, немного печальной улыбкой, показывая этим, что видит его насквозь. Она поднялась с колен и чуть медленнее напечатала. Не нервничай так. Я всё понимаю. Похоже, с тобой только что произошёл оверфлоу. А... «Оверфлоу» — слово это он видел впервые, но самое удивительное ждало его впереди. Это более продвинутая версия зануления. Если зануление — потеря контроля над аватаром от переизбытка пустотной инкарнации, то есть чувств беспомощности и смирения, то оверфлоу происходит от негативной инкарнации, потеря контроля над гневом, яростью и отчаянием. «Конечно, обычно он происходит с аватарами в ускоренном мире, но я слышала, что бывали случаи, когда бёрстлинкеры, полагающиеся на негативную инкарнацию, теряли контроль над своими чувствами в реальном мире». «Негативная инкарнация», – прошептал Харуюки, выпучивая глаза. Он резко замотал головой и старательно проговорил. «А я вовсе не использовал и не учился использовать негативную инкарнацию». Наутай вновь улыбнулась, подошла прямо к Харуюке и положила руку ему на щёку. Второй она набрала. «Я уже сказала, я всё понимаю. Это ведь было влияние брони, да?» Харуюки с шумом вдохнула, понимая, что теперь что-либо скрывать от неё бессмысленно. «Да, ты права». Я услышал, вспомнил чей-то голос, а потом она взбунтовалась. «Голос? Какой голос?» «А... я не могу вспомнить, чей он. Вернее, я уверен, что не знаю, кому он принадлежит. А говорил он, что-то о сердечной броне и металлических аватарах, или типа того». Рука Утай, лежащая на его щеке, ощутимо дрогнула. Её выразительные глаза изумлённо открылись. Дрогнули и губы, но звук не издали. Правая рука неуверенно застучала по виртуальной клавиатуре. «Кто это был? Кто сказал это, Арито-сан?» «Прости. Я и сам изо всех сил пытаюсь вспомнить, но не могу. Я не знаю. Всё, что я помню, этот голос был женским». «Ясно. Прости. Забудь, что я сказала. Ты в порядке?» Утай сменила тему подозрительно поспешно, но Харуюки не обратил на это внимания и кивнул. Утай убрала руку, а Харуюки поднялся и начал отряхиваться. «Да, я в порядке, спасибо. Ты меня словно инкарнацией исцелила, Синамия». Поблагодарил он её, а та подобающе засмущалась. Порозовев и опустив голову, она принялась быстро набирать. «Хорошо, что ничего серьёзного не случилось». Не беспокойся слишком по поводу влияния брони. Было бы удивительно, если бы усиливающее снаряжение с такой силой и историей не вызывало оверфлоу. Но она не может воздействовать на тебя постоянно, если ты не надеваешь её в ускоренном миле. И главное, как только мы выберемся сегодня из замка, я сразу же начну очищение. «Да, точно», — ответил Хоруюки после небольшой паузы. На мгновение ему показалось неприятным, что и спасение Ардер Мейден, и их сегодняшний побег из замка преследовали одну лишь цель – его ощущение. Но разве это ощущение было уместным? Если Харуюки не сможет избавиться от брони бедствия, через три дня на конференции Семи Королей Сильвер Кроу объявит преступникам и назначит награду за его голову. Ему нужно было во что бы то ни стало этого избежать. К счастью, Утай не заметила этой паузы и продолжила молниеносно печатать. «Ну что ж, тогда приступим к комитетской работе. Уверена, Хоу уже проголодался». Она взмахнула рукой, убирая клавиатуру, и подняла лежащую неподалеку сумку. Затем Утай, даже не оборачиваясь, направилась к северо-западному углу школы, где находилась клетка для животных. Харьюки поспешил её догнать.